Часть четвертая. Успешные результаты, которые ждут вас. Истории с комментариями. Примеры из жизни. Посмотрим, как это случается в жизни, когда родителю удается успешно пройти критическую точку переключения внимания с себя на ребенка. Это живые истории, которые, как и все в жизни, содержат больше, чем схемы, и мы вместе постараемся увидеть и обсудить это большее. Начну с рассказа матери, которая недавно, но решительно встала на путь изменения своего общения с дочерью. Я вернулась домой с работы поздно, в одиннадцатом часу вечера. В коридоре из спальни появляется старшая, семилетняя Катя. «Мама, я хочу кушать!» Как правило, моя реакция на такое заявление была бы «Какая еда на ночь? Это вредно! И вообще, давно должна быть в кровати!» Однако, прокрутив подобный ответ в голове, я поняла, что он совсем не стыкуется с информацией и практикой, полученными на семинаре для родителей. И я ответила, «Хорошо, ты хочешь есть?» Катя сонным голосом, «Да, мам, и чего-нибудь вкусненькое». «Идем на кухню, я продолжаю. Хочешь чего-то вкусненькое?» «Я хочу лапшу, такую маленькую, которую Оля, младшая сестренка, на ужин кушала». Понимая, что это абсолютно противоречит моему привычному поведению, разогреваю ей лапшу. — Я хочу с соусом. — соусом. — Да, с кетчупом. Новое испытание. Кетчуп не разрешаю. Даю лапшу, кетчуп. Она все съедает. Я забираю тарелку. И тут Катя обхватывает меня, прижимается и говорит. — Мамочка, прости меня, пожалуйста, за что-то там. Я по тебе скучаю. Она что-то сказала еще. Я не услышала, потому что от шока чуть тарелку из рук не выронила и не поверила своим ушам и глазам. Этот результат для меня был желанным и в то же время очень неожиданным, даже внезапным. На глаза буквально навернулись слезы от того, как много нежности не реализовано было в наших отношениях с тех пор, как я пыталась воспитывать свою дочку. В этой истории стоит отметить по крайней мере три момента. Во-первых, мама осознанно затормозила свои привычные замечания, критику и выговоры. Во-вторых, все просьбы дочки были наперекор маме, но мама успешно справлялась благодаря решению общаться по-новому, отдадим ей должное. Наконец, третье и самое сильное впечатление – неожиданный прорыв нежных чувств девочки, который потряс маму. Она увидела, что за вредным поведением девочки Стоит тоска по ее маминой любви и вниманию. Так открылись двери к глубокому эмоциональному контакту мамы с девочкой. Такие моменты запоминаются, меняют отношения и нас самих. Другая история похожа на предыдущую. Те же усилия мамы, те же испытания ее характера, которые устраивает ребенок. Вечером, когда я вернулась домой с семинара для родителей, Мой шестилетний сын сразу же попросил поставить для него мультфильм, который мне не нравится, и он об этом знал. Последние две недели в моем присутствии он не хотел делать ничего, кроме просмотра этого мультфильма. Находясь целый день с няней, он ни разу не просил этого у нее. Но, увидев меня, заведомо зная мою реакцию, начал именно с этого. Обычно в таких ситуациях я говорила, «Ты постоянно...» «Смотришь одно и то же. Не хочешь заниматься ничем другим. У тебя есть масса других развивающих программ, много книг, игр. Займись чем-нибудь другим. Этот мультфильм больше смотреть нельзя». После чего возникали слезы, истерики, обиды. На этот раз я попробовала изменить тактику. «Ты хочешь, чтобы я включила тебе этот мультфильм?» — сказала я в утвердительной форме. Да, хочу смотреть именно этот мультфильм, потому что он мне очень нравится. Тебе очень нравится именно этот мультфильм? Да, очень. Я выдерживаю паузу. Он продолжает. Но ты никогда не разрешаешь мне его смотреть. Ты сердишься из-за того, что мама не разрешает тебе смотреть мультфильм, который тебе очень нравится. Да, мне этого так хочется. Я выдерживаю паузу. Он продолжает. Я хочу смотреть мультфильм с тобой, мама. Тебя не было дома целый день, и я очень соскучился. Ты очень соскучился, мой малыш, и хочешь со мной смотреть мультфильм. Очень хочу. Я обнимаю ребенка, он бежит в свою комнату, приносит папку с обучающими программами. Сын сам выбирает диск «Учимся читать» и предлагает посмотреть его немного, а затем вместе почитать его любимую книгу. На этот раз нам удалось избежать конфликта, переключиться на занятия, устраивающие нас обоих. А также я смогла понять, что ребенок своим поведением не просто пытается сделать что-то назло, а хочет привлечь мое внимание. Открытия, которые сделали мамы в приведенных историях, были и о себе, и о ребенке. Когда ребенок с благодарностью откликается на понимание, это растапливает душу родителя. Его категоричность и жесткие воспитательные установки. Активное слушание смягчает жесткие воспитательные установки родителя. О более глубоком понимании ребенка следующие истории Первое из письма матери. Мой семилетний сын уже две четверти ходил в школу один. Благо, она находится в соседнем дворе. Однако, посовещавшись, мы с мужем решили, что будет спокойнее, если он. Приходя в школу и уходя из нее, будет звонить нам по телефону из вестибюля. Мы договорились с ребенком, и в первый день все прошло замечательно. На следующий день он не позвонил. Мне пришлось в панике бежать в школу. Вася заявил мне, что забыл. На следующий день повторилось то же самое. «Почему ты забыл? Я же напомнила, когда ты уходил», — беспомощно возмущалась я. Все штрафные санкции Вася переносил стоически. Стоял в углу, безропотно принимал запрещение смотреть мультфильмы, но на завтра опять не звонил. В ответ на все вопросы он безнадежно повторял, что просто забыл. Исчерпав весь педагогический арсенал, я решила воспользоваться советами из книги «Общаться с ребенком». Как? Не надеясь на успех, я спокойно предположила. «Тебя, наверное, мальчишки дразнят». Да. — сразу сказал Вася, виновата. — Они говорят, что я маменькин сынок. Мы долго разговаривали, и я почувствовала, как трудно было ему, привыкнув к самостоятельности и к сознанию своей взрослости, звонить мне и отчитываться под насмешливыми взглядами одноклассников. — Знаешь, ведь мы с тобой друг друга не поняли, — сказала я. — Я совсем не хотела, чтобы ты вел себя как маменькин сынок. Это я чувствую себя маленькой и беспомощной, когда беспокоюсь за близких мне людей. Я мучаюсь и очень-очень боюсь. А ты, как взрослый и сильный мужчина, избавляешь меня от страха, если звонишь». Честное слово, с тех пор он не позвонил только один раз, когда в школе сломался телефон. В этой истории мама вникла в трудное положение мальчика, который не хотел выглядеть маменькиным сынком. Она догадалась об этом без его прямых слов. Такие догадки означают способность родителя услышать скрытые переживания ребенка и сказать о них. Это активное слушание на более глубоком уровне. Еще один запоминающийся случай мы находим в книге американского психолога Лешан. Когда праздник по случаю дня рождения Дэвида подходил к концу, Его младший брат Питер начал вести себя чудовищно. Четырехлетнему малышу было тяжело пережить, что мать и отец сосредоточили все свое внимание на Дэвиде. Когда отец протянул ему стакан молока, Питер ударил его по руке и сказал: «Я не люблю тебя. Уйди и оставь меня одного». Отец мог бы задать ему суровую трепку, сказать, что он гадкий мальчишка, и отправить в постель без ужина, но он поступил иначе. Серьезно посмотрел на Питера. Тот в ответ посмотрел на него широко раскрытыми глазами, потрясенный сам своим поведением. Затем он взял мальчика на руки и сказал. «Бедный Питер, ты огорченный рассержен. Давай пойдем в твою комнату и отдохнем». Внутренний смысл агрессивного выпада мальчика был ровно противоположным его поведению. «Мне так нужна ваша любовь, и я так долго ее жду». Отец услышал это скрытое послание и дал ребенку то, чего ему не хватало. Когда родитель слышит скрытые переживания ребенка и деликатно сообщает ему об этом, он устанавливает с ним самый глубокий контакт. За возникающими проблемами могут стоять и скрытые этические переживания ребенка, важные для формирования его личности. Приведем разговор матери, с десятилетним сыном. «Мам, можно я пойду поиграть к Пете?» «Нет, уже поздно. Через полчаса ложиться спать, а мы еще не ужинали». «Ну, мам, я на немножко. Петя так ждет». «Нет-нет, я же сказала, поздно». «Ну, мамочка, мне так нужно». «Ты ведь знаешь, что упрашивать бесполезно». «Знаю. Но что же мне делать? Ведь я обещал». Здесь для матери возникла проблема. Мальчик обещал и беспокоится, что нарушит слово. К этому беспокойству надо отнестись со вниманием и уважением, ведь дело касается моральных переживаний сына. В результате мать сочла необходимым не настаивать тупо на своем, а продолжила разговор. «Ты обещал, и тебе будет неудобно не сдержать слово». «Ну да, конечно, он ведь ждет». «Вообще-то ты прав, так оставлять дело нехорошо». «Мне нравится, что ты об этом беспокоишься. Давай подумаем, как быть». В последних фразах мать сделала несколько замечательных вещей. Она показала, что слышит и понимает беспокойство сына, одобряет желание сдержать слово и пригласила подумать на равных. Дальше обсуждались разные варианты. «Позвонить Пете», «зайти к нему вместе и объяснить», «договориться поиграть завтра». В целом разговор принял дружеский тон и противостояние отпало. Почему? Потому что мальчик почувствовал понимание в важных для него вопросах. И так стоит помнить. Уважение личных, морально-этических переживаний ребенка одно из главных условий настоящего контакта с ним. К такому пониманию обычно ведет практика углубленно-активного слушания. Следующий пример взят. Из книги Милтона Эриксона, которого можно назвать «Великим мастером контакта и психологической помощи». На его опыте учится уже не одно поколение психологов. Это история о том, как Эриксон сумел поговорить с собственным сыном, попавшим в беду. Для нас она особенно цена тем, что сопровождается комментариями самого автора. Трехлетний ребенок упал с лестницы. Рассек губы и вогнал передний зуб обратно в десну. Он истекал кровью и громко кричал от боли и страх. Мы с женой поспешили ему на помощь. Едва увидев, как он лежал на земле, рыдая, с полным кровью ртом, можно было понять, что ситуация требует принятия срочных и правильных мер. Никто из нас не попытался поднять его. Вместо этого, как только он сделал паузу, чтобы набрать в легкие воздуха для нового крика, Я быстро сказал ему просто, твердо и с сочувствием. «Ужасно болит, Роберт. Тебе страшно больно». И сразу же, без малейших колебаний, мой сын понял, что я знаю, о чем говорю. Теперь он мог слушать меня и доверять мне, поскольку я продемонстрировал, что полностью понимаю его ситуацию. Затем я сказал Роберту, это будет еще болеть». Сделав это простое утверждение, я выразил в словах его страх. Я озвучил то, как он понимал свою ситуацию. Ведь в этот момент он знал, что впереди его ждут только страдания и боль. Следующий шаг для него и для меня был очень важным. В тот момент, когда он сделал очередной вдох, я сказал «И ты очень хочешь, чтобы перестала болеть». И снова мы находились в полном согласии. Я оправдывал и даже поощрял его желание. Это было его желание его настоятельная потребность. Определив всю ситуацию таким образом, я мог теперь сказать то, чему можно было поверить. Это было такое внушение. Может быть, оно скоро перестанет болеть, через минуту или две. Это предложение полностью согласовывалось с его собственными желаниями и потребностями, и поскольку оно предварялось словами «может быть», Оно не противоречило его собственному пониманию ситуации. Таким образом, он мог принять эту идею и начать реагировать на нее. Заметим, что Эриксон произнес всего пять фраз, и каждая из них была ювелирно точной. Первые две фразы озвучили чувства ребенка, причем слова «очень больно» точно соответствовали переживанию мальчикам сильной боли. Третья фраза — и это будет еще некоторое время болеть, углубляет контакт. Четвертая же фраза «И ты хочешь, чтобы перестала болеть» имеет совершенно иной характер. Она замечательна тем, что отец озвучивает горячую надежду мальчика на скорое прекращение боли. Такие фразы входят в арсенал средств мастеров активного слушания. Их можно назвать «сдвигом в позитив». Оптимистическую нотку отец затем усиливает словами. Может быть, это перестанет болеть через минуту-другую. Заметим, что Эриксон подчеркивает важность слов «может быть». Ребенок не должен думать, что его нарочно успокаивают, и тогда он готов принять эмоциональную помощь. В целом можно увидеть, как по ходу разговора развивался и углублялся эмоциональный контакт отца с мальчиком. В итоге ребенок полностью доверился его словам. Не прошло и двух минут, как он перестал плакать. Трудно удержаться от того, чтобы не сказать несколько слов о последующих действиях Эриксона, не менее поучительных. «Смотри, мама, какая у него яркая красная кровь!» — говорит отец. «Это настоящая мужская кровь!» «Мама, конечно, соглашается!» «И теперь, когда мы пойдем умываться, то сможем проверить. Если она действительно настоящая мужская, то, смешиваясь с водой, станет розовой. Проверка, естественно, проходит с успехом, и у мальчика переживание несчастья сменяется чувством гордости. По поводу этого шага Эриксон делает ценное замечание. Когда с человеком случается беда, он чувствует себя униженным и очень нуждается в подкреплении самооценки. Это надо делать любым способом, тогда он получает дополнительные силы для преодоления несчастья. Уверена, что у вас будут накапливаться подобные замечательные примеры. Продолжение ваших усилий поможет углублять и делать все более радостным общение с детьми, а также с близкими и с другими окружающими. Активное слушание нужно всем. Тем не менее, активного слушания недостаточно для успешного общения. Совершенно необходимо освоить еще одну технику и связанную с ней философию. Об этом в следующем выпуске нашей серии. Текст читала Галина Чегинская.